Глава восемнадцатая Дальше дело обстояло примерно так. Саня вернулся домой ближе к трем, взмыленный и мокрый насквозь. А ну-ка, шастать в жару, сорок градусов. Вот пельмени шастал, вышло так. Стоило увидеть первый попавшийся автобус, выходя из проходной как уже через пару минут он плюхнулся на последний ряд сидений и вытянул гудящие ноги. Кайф. И разморило сразу. Задремал. Закончилось тем, что Саня проехал остановку и вышел через одну. «Блин», — прокомментировал, выходя из душного автобуса на еще более душную улицу. Возвращаться обратно пришлось уже на своих двоих по лютой жаре. Автобуса в обратную сторону Саня не дождался. И ладно бы тенёк, какой был на остановке, но остановкой то и была ржавая металлическая конструкция без крыши. Сжаришься. Усталость ощущалась дикая. Кулаки после боя напухли, дрались-то совершенно голыми руками, без бинтов и перчаток. По-хорошему, на восстановление от полученных травм требовалось несколько полноценных недель терапии. Однако в подпольных боях подобной роскоши не предполагалось по умолчанию. Они потому и подпольные, что нормального медицинского освидетельствования никто не проводит. Ну, кроме формальных вопросов терапевта по типу «здоров, боец, драться будешь». «Як, Макарёк, когда ты задаешь такого рода вопросы бойцу, то и ответы на них будут такие же формальные. Здоров, драться буду. Сечка, говорите, глубокая. Да плевать». Другими словами, вся ответственность перекладывалась с врачей, бригады судей и комиссий. Впрочем, ни того, ни другого здесь в принципе не было. «На самих бойцов. Целиком и полностью». А любой, кто когда-либо занимался спортом, поймет, чем грозит такое вот перекладывание. Боец чаще всего готов вмереть на ринге, чем сдаться. Характер у людей особый. Были у такого подхода несомненные плюсы. Так никого из зрителей особо не волновали травмы, которые получали бойцы. Да и отказаться от выступления при отсутствии прямо-таки серьезной травмы тоже не выйдет. Принцип простой. Не хочешь драться — заставим. Не умеешь — научишься. Ну и все в таком духе. Бог с ним со свидетельствованием, но организаторы не давали участникам шанса нормально подготовиться к следующему бою и изучить соперника. Будь у Сани три недели для спортивного лагеря, он бы гораздо лучше выступил. Ну и тут логика оргов вполне ясна. Чем меньше боец знает о своем визави — тем выше вероятность красочного боя. Соперники не смогут изучить слабые и сильные стороны друг друга и выяснят их только в схватке. Впрочем, Пельмень отдавал себя отчет, что в начале 90-х, узнаю соперника заранее, и это толком не изменит расклад. В 21 веке можно посмотреть бои любого маломальски известного бойца по интернету, А в девяностых никаких ютуб и рутуб еще не существует. Во всем этом успокаивало то, что соперник находился в тех же условиях, что и сам пельмень. А значит, в бою выиграет тот, у кого больше и тверже яйца. Саня пришел домой и первым делом плотно поел. Вернее, заставил себе это сделать, есть совершенно не хотелось а потом тупо поставил будильник на два часа и лёг спать, набираться сил перед вечерней тренировкой по боксу. Спал как убитый, да и, честно говоря, не до тренировки с такими-то вводными. Но когда будильник прозвенел, пельмень вскочил с кровати. Что-что опол Санычу нельзя подвести. Потому как бы тяжело ни приходилось, но к шести часам Саня зашёл в раздевалку клуба. Радовало одно, тренер накануне соревнований перестал давать пиковые нагрузки. Тренировки стали умеренные, по большей части техника тактического содержания, с обработкой приемов и комбинаций в парах. Задача Пал Саныча заключалась в том, что выведя своих ребят на пик формы, теперь их на этом самом пике удержать до соревнований. Поэтому сегодняшняя тренировка оказалась не шибко в напряг. Тренер показал несколько новых фишек и все время откровенно уделял тем боксерам, на которых делал ставку в будущих выступлениях. Саня был в их числе, как единственный природный тяж. Тяжи, кстати, сложная категория, где нет такой бешеной конкуренции, как у средневесов или полутяжей. Зато именно на тяжах лежит большая ответственность по части представительности зала. В конце тренировки Пал Саныч к себе внимание, как обычно, свистком. «Пацаны, благодарю вас за проделанный последние несколько недель труд. Каждый в этом зале знает, что у нас на носу соревнования по области. И сегодня я объявлю, кто на них выступит от нашего клуба». Тренер прокашлялся в кулак, развернул список и нацепил на нос очки. Саня видел тренера в очках первый раз, и, судя по всему, первый раз его видели другие бойцы. Потому что боксера захихикали, больно смешно в очках выглядел Пол Саныч. «Так, пацаны, у нас пять мест. Повторю, что вы все хорошо поработали, никому из вас нет вопросов, потому передо мной вы все равны». Тренер обвел присутствующих взглядом. «Но конкретно эти ребята на сегодня равнее других». И он назвал фамилии. Никому из названных первых трех фамилий вопросов не возникло. Вопросы вызвало наличие в списке Рома Глисты, который тренировки-то посещал по большим праздникам. Но тренер на то и тренер, ему виднее у кого какой потенциал. Последней прозвучала фамилия Пельмененко. Все присутствующие в зале захлопали. Зачитав список, тренер сказал, что соревнования пройдут на следующей неделе и, начавшись в понедельник, закончатся финалом на выходных. «У вас несколько дней на напередых и восстановление. Подготовка подошла к концу». Для Сани, который буквально с ног валился от накопившейся усталости, эти слова стали сродни бальзаму на душу. Когда бойцы начали расходиться, Пал Саныч подозвал пельмени к себе. «Ну что, молодой, как дела?» «Лучше всех, Полсан, Саныч, у меня всегда так». «Смотрю, тяжело тебе дались нагрузки. Не ошибся, что я тебя взял на соревнования». Тренер нахмурил лоб. «А вот и посмотрим, Пал Саныч. У меня конкретно сегодня не сварение с утра, поэтому разбитый такой. Но на соревнованиях я весь выложусь», — заявил Пельмень, чуть-чуть действительно приукрасив. «Дай бах». «Давай, Саня, отдохни как следует». А то мне Виктор Исмаилович звонил из гладиатора и сказал, что ребята у него в этом году просто звери. «Так что смотри, нам нельзя упасть лицом в грязь». Кто такой Виктор Исмаилович и что за клуб-гладиатор, Саня не имел ни малейшего понятия. Но падать лицом в грязь не собирался, о чем прямо тренеру заявил, добавив, что на любого зверя найдется зверь более свирепый и голодный. Понятно, что настрой боксера тренеру нравился. На этом разговор не закончился. Тренер скрестил руки на груди и внимательно на своего ученика посмотрел. — Теперь давай по чесноку. Что происходит? — спросил он. — Радуюсь, что меня на соревнования взяли. Пельмин дурочку включил. — Как там Димка? Не летует особо. Мастер наш. Саня плечами пожал. — Не, работаем потихонечку. Он меня слесарному делу учит. Так что спасибо вашему ученику. Надеюсь, я тоже когда-нибудь смогу помочь людям». «Ясно», — задумчиво протянул тренер, продолжая сверлить пельмени взглядом. «Я пойду?» — спросил Саня. «Пойдешь то пойдешь, но прежде ты мне вот что скажи. Почему сегодня руки берег?» «Вам показалось, Павел Александрович, не хотел на ровном месте травму получить» чтобы с соревнований не съехать. А чего бинты не снимаешь? нёстал тренер. Ты кню успел еще?» — выкрутился пельмин. Не успел, значит. А ну-ка, бинты сними при прям мне, прямо сейчас. Зачем? Хочу на руки твои посмотреть, убедиться, что ты мне мозги пудришь». Пельмин замялся, руки-то у него были после боя опухшие, от того и за бинтами прятал. «Давай-давай, дважды просить не буду», — поторопил Пал Саныч. Ничего не осталось, как разбинтовать руки и показать кулаки. Чего лукавить, руки Сани представляли довольно жалкое зрелище. Не переломано, ничего такого серьезного нет, зато есть ушиб, кулак заметно распух и посинел местами. «Как это понимать, пельменянка?» — строго спросил тренер. Пельмень понял, что Пал Саныч прижал его к стенке и выкрутиться так просто не получится. «Пол Саныч, врать не буду. У нас с Дмитрием Дмитриевичем свои дела. Вас они никак не касаются, и честное имя клуба никак не порочит». «Не касается, говоришь?» «Я сказал, что на соревнованиях выступлю. Значит, выступлю», — ответил пельмень. Тренер снова задумался, а потом ошарашил. «Ты на подпольные бои в лес, пацан!» Пельмень подвис а следом повторил то же самое, что сказал тренеру выше. На соревнованиях он обязательно выступит, проблем не будет. Тренер тяжело вздохнул, но сказать ничего не сказал. Не попрощавшись, резко развернулся и ушел в свою подсобку. Злой, как черт. Сане тоже нечего было сказать. Понятно, что Пал мог психануть и снять его с соревнований, категорически выступая против всего, что с криминалом связано. Вообще, конечно, неприятно получилось жутко. Потупив с минуты на месте, пельмень ушел в раздевалку, где принял душ, переоделся и отправился в дворец культуры к мастеру и сварщику. Следовало помочь ребятам подготовиться к боям. Но прежде, как и планировали, навестить фрезеровщика в больнице. По такому случаю в сане в сумке лежала горстка спелых слив. Когда Саня выходил из зала, Полсаныч Саныч все еще сидел в своей подсобке, схватившись руками за голову. Еще через полчаса вошел в ДК, где его поджидала очередная неприятная новость. Посещение фрезеровщика пришлось отменить. Сварщика Саня застал переодетым в спортивную форму, а значит, идти в больницу никто не собирался. Насторожился вдвойне, когда услышал, что Дмитрий Дмитриевич разговаривает по телефону и, судя по тону, предмет разговора крайне неприятный. «Все понимаю, не спорю, но вот так, других вариантов нет», — говорил мастер ледяным голосом. Понятно, что лезть в разговор Дмитрия Дмитриевича Саня не стал, но сварщика, который отрабатывал удары в бой с тенью, окликнул. «Как понимаем, мы в больницу не пойдем?» «Ох, братан!» — остановился сварщик. В больницу мастер звонил, там сказали, что он еще в реанимации. Стабильно тяжелое состояние. Когда переведут в палату, неизвестно, но точно не сегодня. Слышать, что фрезеровщик до сих пор не пришел в себя, было неприятно, но Саня не удивился. Предполагал, что последствия могут быть разные, в том числе и тяжелые. Оставалось пожелать пареньку скорейшего выздоровления. В общем, поход в больницу пришлось переносить на неопределённый срок. «Санёк, спасибо, что откликнулся с подготовкой помочь, брат», — продолжил сварщик. «Соперник у меня фактурный, с мастером как с тобой не отработаешь. А ты, как теперь понятно, ещё и боксируешь неплохо». Пельмин внул коротко. «Не сочти за неуважение, но я всё-таки у тебя спрошу». «Спрашивай. Ты точно уверен, что оно тебе надо?» Сварщик приподнял бровь. «Слушай, ты, если хочешь помочь, то помогай. Переодевайся. Хочешь, перчатки одевай, хочешь, так постоим. Ну, давай, я буду сам за себя принимать решения. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Здоровье твое, братец. Ты прав. Выбор твой. Я его не понимаю, но уважаю». Пельмень демонстративно руки поднял. Бросил сумку, снова забинтовал руки, чтобы уберечь переоделся и вышел к сварщику. На происходящее у пельмени имелось свое мнение, и он считал, что должен не дать пацану навредить самому себе. Как? Да как придется, лишь бы сварщик не вышел на бой. Впрочем, задавая вопрос, Саня изначально понимал, что получит отрицательный ответ. Стали друг напротив друга спарринговать. — Может, мастер подождем, покажет, что отрабатывать? А с кем он разговаривает? «Не знаю, может, по металлу звонят, может, еще какие проблемы». Сварщик плечами пожал. «Он передо мной не отчитывается». «И сколько он разговаривает?» «Полчаса точно, с тех пор, как в больницу позвонил, с докторами поговорил. Так теперь на линии и висит». «Ну и чего ждать, может, он еще на полчаса повиснет. Предлагаю самим потихоньку подвигаться. Покажу тебе пару ништяков». «Давай!» Сварщик был весь на эмоциях, дёрганный и, соответственно, не хотел терять время. Пельмень же холодной головой думал, в стойку встал, и оттуда, недолго думая, нанёс довольно мощный лоу-кик по икроножной мышце сварщика. Работяга, который, в принципе, не так давно начал работать на руках, удар пропустил. «Что ты делаешь?» «Это я тебя одному эффективному удару учу», — пояснил пельмень. «Рубиться ты с этим товарищем не сможешь». А вот замедлить его и разбить на дистанции — это вполне. «Первый раз такой удар вижу». Сварщик, судя по выражению его лица, удар хорошо прочувствовал, кривился весь. «Пользуйся, сейчас поставим тебе». «Сам где-то кум научился». Боевиков с Вандамом насмотрелся. Понятно, что никаких боевиков в сани не смотрел, но если и смотрел, то удар не оттуда взял. Лоу-кик по икроножке вместо бедра был приемом, который не так давно вошел в оборот смешанных единоборств. Мода на них началась с десятых годов, а к началу двадцатых удар стал не менее популярным, чем лоу-кик по бедру. Причиной популярности стало то, что поверхность, которую требовалось отбить для вывода из строя соперника, была несопоставимо меньше, чем при классическом ударе по опорной ноге. Всего несколько точных лоу-киков по икроножке могли привести к тому, что соперник уже не мог встать на ногу. А «Попробуй вести бой на одной ноге. Не получится». Вот на этот лоу-кик рассчитывал пельмень, размышляя о том, как максимально эффективно, но с минимальным ущербом, вывести сварщика из завтрашнего боя. «Бей сюда, попробуй!» — Саня похлопал по своей икроножной мышце. Сварщик ударил коряво, не поставлено, но как мог. «Вот, очень хороший удар. Теперь давай я. Для защиты можешь попытаться коленом заблокировать. Хотя, честно говоря, заблокировать весьма проблематично. Проще попытаться ногу убрать. Попробуй». Несколько раз обменялись ударами. Саня со всей силы не бил, но бил точно, и каждый пропущенный откликался у сварщика стискиванием зубов и приглушенным шипением. Пельмень понимал, что делает, и планировал закончить начатое, прежде чем Дмитрий Дмитриевич выйдет из комнатки, где вел переговоры. Полетело еще несколько ударов, а сварщик уже начал сильно заранее ногу поднимать и прихрамывать. Вряд ли работяга понимал, чем эта отработка может для него кончиться. Окончилось тем, что после еще парочки пропущенных ударов, опять же нанесенных в полсилы, работяга не смог встать на ногу, и кроножная мышца начала опухать. «Ты как?» «Блин, давай завязывать, я походу ногу повредил, переусердствовали!» Сварщик остановился, руки опустил, и было видно, что он перенес вес сливой ноги на правую, меняя опорные ноги и, как следствие, стойку. Ушиб разрастался в гематому. Пельмень подставил пацану плечо, помог присесть, чувствуя внутри себя облегчение. Через полчаса сварщик уже не сможет становиться на ногу, и завтрашний бой для него станет просто невозможным. Так и произошло, но гораздо быстрее. Через несколько минут работяга попытался встать, но со вздохом опустился обратно на скамью. «Ох ты ж!» Запнулся, а потом все понял. В пельмени впились полные ненависти глаза работяги. «Ты... ты что сделал?» «Так надо, брат, не обессудь!» «Я ж теперь на бой не смогу выйти!» «Я выйду!» «Ты...» Сварщик стиснул зубы и бросился на саню с кулаками. Пельмень понимал, какие эмоции одолевают сварщика. В драку ввязываться не стал, а с сайдстепом ушел из-под атаки, работягу провалил. Сварщик сильнее захромал и снова опустился на лавку, обхватив голову руками. Пельмень подошел к нему и аккуратно положил руку на плечо. «Клянусь, это никаким боком не коснется и не заденет твою честь. Я сделаю все, чтобы ты за своего брата Гаду отомстил. Ты же этого хочешь». Сварщик молчал. Саня был уверен, что работяга прекрасно понимает, что его, в смысле сварщика, шансы в бою с астероидным практически равны нулю но признаться не мог, хотя сам себе наверняка признавался. В этот момент вышел Дмитрий Дмитриевич, злой после затянувшегося телефонного разговора. Объяснять ему ничего не понадобилось, все понял сам. Достаточно было взглянуть на держащегося за ногу сварщика и склонившегося над ним пельменя. В глазах мастера появилась благодарность. «Дмитрий Дмитриевич, у нас тут травма». Если ты не против, я пацана до дома провожу, а завтра вместо него на бой выйду». Сильно травмировался. «Ходить не могу», — зашипел сварщик. Мастер подошел к нему, ногу осмотрел, цокол, качая головой. Нога в месте повреждения серьезно распухла. «Понятно. Как вы умудрились?» «Могу показать», — Саня улыбнулся. «Обойдусь. Завтра в семь часов на заводе как штык». Не вопрос. Пока сварщик собирал вещи, Пельмень отошел с мастером, с глазу на глаз поговорить. Всё в порядке. Кто звонил? На тебе лица нет, Дмитрий Дмитриевич. Кто-кто? Дед пихтой, баба трахто. Полсаныч звонил. Ты что ему там наговорил? Он всё знает. Ну, положим, Пельмень ничего тренеру не говорил. И что это значит? Мастер вздохнул, выдержал паузу. «Ничего хорошего! Злой! Я его таким прежде не помню!» «Ну, ты-то его успокоил!» «Тренера! Я тебе умоляю!» Дмитрий Дмитриевич хмыкнул. Видя, что настроение у мастера не ахти, продолжать разговор пельмень не стал и собрался вернуться к сварщику. Но Дмитрий Дмитриевич его остановил. «Ты все правильно сделал. У меня бы мужества не хватило!» Саня промолчал, знал, что правильно. Это сейчас сварщик злится, а потом спасибо скажет, когда в себя чуточку придёт. На кармане лежал нал из премиальных от здоровяка, поэтому, видя, что сварщик еле ходит, Саня решил вызвать такси. Ну как вызвал, в девяностых годах не было Яндекса. Пришлось выходить на дорогу и ловить тачку там. Через несколько минут после нескольких неудачных попыток остановить бомбил притормозил старый запорожец, гонявший королей. Куда ехать?» Пельмень назвал номер дома сварщика, вводил цену, назвал. Дорого, конечно, но любишь людей калечить, люби за такси платить. Помог пацану сесть в машину и напоследок без всяких слов похлопал сварщика по плечу. Тот все еще злился. Сам доедешь или с тобой? «Жена встретит», — буркнул сварщик. Запорожец отъехал. Саня проводил автомобиль взглядом, пока тот не скрылся за поворотом. Ну и сам пошел домой, чувствуя облегчение, что теперь-то наверняка пациентов в реанимации не прибавится. По крайней мере, точно не из пельменек корешей. Стемнело. До дома от заводского квартала было несколько километров пути, но это если не по прямой топать а по прямой пусти через черта кулички, но можно заметно срезать. Поэтому пельмень долго не думал — срезал. Проходя мимо гаражного кооператива, заметил парочку молодых крепких ребят, которые пили пива, курили и в голос ржали. Сперва значение ребятам не придал. Ну, отдыхают пацаны, расслабляются, чего уж там. Однако затем приметил несколько странностей в поведении этих товарищей. Молодые вроде как и курили, но курили не в затяг. Вроде как пили, но при этом их бутылки были наполнены до самого горлышка. Ну и, наконец, крепкие ребята, завидев пельменя, побросали окурки и нетронутые бутылки с пивком и отправились следом за Саней в темный переулок. «Понятно». Саня сразу смекнул, что хлопцы идут за ним. Но чтобы это проверить, наверняка решил схитрить и резко повернул в гараже, меняя траекторию движения. Мало ли, пописать ему захотелось, нужда прихватила в самый неожиданный момент. Зайдя в гаражи, Саня расчехляться не стала, а положил аккуратненько сумку на землю, сам встал за уголком в темноте. Уже оттуда услышал приближающиеся голоса парочки молодых. «Борода, может, здесь его подождем, пока он посыт?» «Гони, сейчас по-быстрому отработаем, что ты очкуешь? Ускользнет ведь!» Значит, Саня оказался прав, молодые шли по его душу. Двое козлов вышли в проход между гаражами, один из них держал в руках, не пойми откуда взявшийся металлический ломик. Компактный такой, черепа ломать самое то. Второй надел на кулак костет, тоже череполомка знатная, по типу, как у хахоля сестры был. Они прошли глубже, прошли через Саню, который надежно спрятался за тайв дыхания, начали оглядываться, пельмени не обнаружив. Блин, ну и где он? Куда свалил. Можно было, конечно, разыграть эффект неожиданности своего появления, типа они ждали козлы, а вот он я. Но Саня решил не устраивать театральщину. Тихонько так сзади подошел. Первому с ломиком Маваша Герри прописала второму вертушку. Два молодых рухнули на землю, как срезанные колоски пшеницы. Пельмень огляделся, присел на корты и взглянул в лицо своим преследователям. Никого не узнал. Следом пошмонал по карманам. Без удовольствия к шмону ясное дело, но мало ли получится узнать, кто такие. Однако ребята оказались пустыми. Да и спросить ни у кого не спросишь, вырубил наглухо, и когда придут в себя, непонятно. Как непонятно их дальнейшая способность ясно говорить. Саня выпрямился и еще раз огляделся, убеждаясь, что у произошедшего нет лишних ушей и глаз, взял сумку и заковылял дальше домой. Хотелось верить, что это все не более, чем желание местной шпаны навариться на случайных прохожих.